Саммит на авианосце Встреча в верхах между ведущими лидерами мира была согласована в рекордно короткие сроки. Уже в середине февраля все вопросы были решены, и местом встречи был определен авианосец Дуайт Исенхауэр, названный в честь главнокомандующего войск союзников на Западном фронте и впоследствии 34-го президента США. Теодор Розвельт и Немец были отклонены без обсуждения. А Авраам Линкольн и Джордж Вашингтон, имевшие нейтральные ассоциации для советской стороны, к сожалению, еще не были введены в строй и достраивались на степелях компании Huntington Industries в штате Вирджиния. Таким образом, Эйзенхауэр прошел строгий отбор ведомственной комиссии. Советские же корабли аналогичного класса были, конечно, предложены. Их на тот момент всего пять штук и в строю числилось. А именно Киев, Минск, Новороссийск, Адмирал Горшков и адмирал Кузнецов. Варяг и Ульяновск на текущий момент не были закончены постройкой, но очень сильно наша сторона на двух адмиралов не напирала, да и базировались они на Северном флоте, где погодные условия мало соответствовали теплой встрече в верхах. В качестве места встречи согласовали побережье острова Мальта в Средиземном море, на аэродроме Лавалетте, столице Мальты. Приземлились оба борта – советский Ил-62 и американский Боинг-747. На авианосец руководители держа были доставлены вертолетами типа «Апач» с борта Эйзенхауэра. Охрана из «Девятки» чуть с ума не сошла, решая вопросы безопасности советских лидеров. Но в конечном итоге все решилось наилучшим образом, и никаких происшествий не случилось. Авианосец типа немец если кто-то не знал, это необъятных размеров корабль со взлетной полосой на палубе. Длина его составляет 330 метров, ширина 45, осадка около 12 метров, а водоизмещение порядка 100 тысяч тонн. Это примерно как четыре футбольных поля, состыкованное короткими сторонами. «Апачи» по очереди плавно опустились на полу Бойзенхауэра, и высокие договаривающиеся стороны были сопровождены капитаном авианосца, вице-адмиралом Уэйном Горовицем, в кают-компанию, где, собственно, и были намечены эти переговоры. «Добрый день, мистер Романов!» Буш первым делом открыл бутылку с минеральной водой и налил себе полный стакан. Видимо, у него случились какие-то проблемы с пищеварением. «Рад видеть вас в добром здравии, мистер президент!» Не остался в долгу Романов, также наливший себе минералки. «Как добрались?» «Спасибо, все прошло без замечаний». «Как вам наше боевое судно?» Задал Буш неожиданный вопрос. «Впечатляет!» Без доли иронии принадлся Романов. «Огромная машина смерти!» «Почти как в вашем фильме про «Звездные войны». Там была «Звезда смерти», кажется. «Смотрели «Звездные войны?»» Удивился Буш. «Да, все три серии». «Надо, знаете ли, изучать идеологию вероятного противника». Буш чуть не поперхнулся от такой откровенности, но решил не педалировать этот вопрос и свернул на наезженную тропинку. Я тоже недавно посмотрел одну русскую картину со странным названием «Иди и смотри», кажется. «Сильная вещь», — кинул головой Романов. Особенно меня впечатлили финальные кадры, когда партизан отказался стрелять маленького Гитлера. Ну, давайте уже перейдем к повестке дня, если не возражаете. Президент возражать не стал. Члены делегации уселись на свои места по разные стороны длинного обеденного стола. И начались, собственно, переговоры. В повестке дня у нас три договора. Начал беседу министр иностранных дел Воронцов. О запрете всех ядерных испытаний, о ракетах малой и средней дальности и о культурном обмене. С чего начнем? Американцы переглянулись и предоставили слово госсекретарю Шульцу. «Предлагаю начать с конца», — сказал он, откашлявшись. «С культурными проблемами мы, кажется, разобрались почти полцеликом». «Мистер Шульц», — напомнил Воронцов, — «там только один вопрос остался немного неотрегулированным. Про так называемых отказников». «Да-да», — согласно кинул госсекретарь. «В этом пункте мнения сторон немного отличаются. У нас есть согласованное предложение» выкинуть отказников из текста и обсудить их отдельно в ближайшее время. Теперь уже члены советской делегации начали переглядываться, а ответил Романов. «Я думаю, возражений с нашей стороны не последуют. Перейдем сразу ко второму вопросу». «Конечно», — улыбнулся Буш, — «давайте поговорим о ядерных испытаниях. Мы уже наслышаны о создании движения «Невада-Семипалатинск» и думается, что это движение движется в правильном направлении». — позволил он себе маленький каламбур. — Мы рады, — дипломатично ответил Романов, — что американской стороне понравилась наша инициатива. Зародилось это движение в Казахстане, именно там, где расположен наш полигон. Если не ошибаюсь, по этой теме нам осталось обсудить только меры контроля, верно? — Вы совершенно правы, мистер Романов, — ответил Шульц. — По контролю у нас есть некоторые разногласия. Наше предложение состоит в том, чтобы основать постоянные пункты проверки рядом с полигонами. У вас в Семипалатинске, у нас в Лас-Вегасе. Советская же сторона считает, что достаточно будет удаленных методов контроля. Мистер Шульц взялся отвечать ему Воронцов. Ядерный взрыв – это не иголка в стоге сена. Скрыть очень сложно. Сейсмические станции зарегистрируют его на расстоянии тысяч километров. «Зачем нужны постоянные миссии по соседству с полигонами?» «Нам не очень понятно». «У русских, — ответил ему Буш, — есть такая поговорка, — доверяй, но проверяй. И еще мне нравится, кашу маслом не испортишь. Мы считаем, что дополнительные меры проверки помешать делу никак не могут». Лас-Вегас — это очень интересный город. Неожиданно свернул чуть в сторону Романов. «Это же ведь столица игорного бизнеса страны, да?» «Не совсем столица», — даже немного растерялся Шульц. «Но одна из... Да, еще есть Атлантик-Сити и Рино». «Боюсь, что проверяющим лицам в Лас-Вегасе будет немного недопроверок», — улыбнулся Романов. «Можно перенести этот пункт во Фресно или Бейкерсфилд», — после секундной паузы предложил Шульц. «Там и горный бизнес не разрешен, а расстояние до центра полигона примерно тоже». «Хорошо». — сказал Романов, переглянувшись с коллегами. — Мы согласны на Фресна. А со своей стороны предлагаем перенести этот пункт в Целеноград. Это с другой стороны от полигона, с западной Думаю, что возражений с нашей стороны не последует ответил Шульц. — Срок действия договора предлагаем установить 10 лет с автоматическим продлением, если ни одна сторона не заявит о желании прекратить его. — Нет возражений, — эхом откликнулся Романов. Я думаю, можно будет подписать этот документ под камеры после того, как туда внесут согласованные правки. — Верно, — кивнул Буш. — А прежде чем перейти к обсуждению последнего пункта в повестке дня, предлагаю пообедать. — Это абсолютно правильное замечание, — улыбнулся Романов, — думая, что она будет поддержана единогласно. По сигналу Шульца в Шульцев кают-компании появились официанты, один из которых удивительно напомнил Стивена Сигала в роли Кока из фильма «В осаде». На столе, как на волшебной скатерти-самобранке, сами собой образовались многочисленные тарелки, столовые приборы и стаканы. «Ознакомьтесь с меню, мистер Романов», – протянул ему буш-листочек с логотипом Белого дома. «Можно выбрать интересующие вас пункты». Романов мельком просмотрел меню, отпечатанное на двух языках, и передал его Воронцову. После короткого обмена мнениями он ответил, «Первый и третий пункт, второе блюдо, я думаю, мы пропустим». После этого официант налил обеим сторонам густой наваристый суп из морепродуктов. Буш на этом месте неожиданно заинтересовался русской кухней. Я слышал, что в России очень популярно такое блюдо, как борщ. «Вы все правильно слышали, мистер президент», — ответил ему Романов. «Борщ — это старинное название свеклы, на базе которой его и готовят. Когда приедете к нам с визитом, обязательно угостим вас борщом». А в Америке... «Щелу нужно поддержать кулинарную тему, как я слышал, очень популярны бутерброды из Макдональдса». Буш и Шульц синхронно усмехнулись, а ответил один Буш. «Макдональдс — это фастфуд. Быстрый перекус, если проголодался. Но такая форма питания становится все более популярной в мире. Кстати, в России же нет ни одного Макдональдса. Не хотите восполнить этот пробел?» «С удовольствием, мистер президент!» — ехидно усмехнулся в ответ Романов. «Но только на основе взаимности». «С параллельным открытием у вас, например, такой формы общественного питания, как пельменная или, скажем, блинная». «Знаете, что такое блины?» «Не знаю. Но догадываюсь, что ты из теста, так?» «Верно. Это как пицца, но основа чуть тоньше, и начинка не остается открытой, а заворачивается со всех сторон. Очень популярное русское блюдо, особенно на масленицу». И, видя непонимания в глазах американцев, Романов уточнил, «Это неделя, предшествующая посту перед Пасхой». Интересное название. «Масленица», задумался Буш. «А знаете, мне нравится ваше предложение. Макдональдс против Масленицы. Кто одержит верх? Ставлю три против одного на Макдональдс». «Принимаю», — серьезно ответил Романов. А обед тем временем подошел к концу, и официанты очистили стол от закусок, оставив только минеральную воду. «Итак, поехали дальше». — сказал Романов, вытирая губы салфеткой. — У нас остался последний пункт, касающийся ракет средней дальности. — Здесь у нас много разногласий, мистер Романов, — сказал Шульц. — Боюсь, что в рамках сегодняшней встречи мы их согласовать не сможем. — Перечислите, пожалуйста, основные пункты, где наши мнения не сходятся, — попросил Романов. «Охотно — Охотно? Шульц вытащил из папочки одинокий листочек и начал зачитывать. — Пункт первый. Что считать ракетами малой дальности – 400 или 500 километров? И включать ли в связи с этим перечень системы АК, а не же СС-23 «Спайдер» по натовской классификации? Шульц посмотрел на оппонентов, не увидел немедленной готовности обсуждать разногласия по мере зачитывания и продолжил после некоторой паузы. Пункт второй – меры контроля. Тут, собственно, не один, а несколько тем, которые наши стороны видят по-разному, и частота миссии, и численность проверяющих групп, и места расположения контролеров. Контроль уничтожения подлежащих сокращению ракет тоже подлежит уточнением. Читайте уже до конца, мистер госсекретарь. Подстегнул его активность Романов, ведя очередную паузу. Хорошо. Зачитываю третий основной пункт. Боевые железнодорожные комплексы. Подлежат ли они включению в договоры на каких условиях? У вас они называются «Молодец», — с трудом выговорил он трудное русское слово, — «по нашей классификации СС-24 скальпель». «Да», — побарабанил пальцами по столу Романов, — «вопросов тут действительно много, и все их мы, конечно, за пару часов не проясним, но можем попытаться сделать первые шаги». «Как уж там говорится в китайской пословице, путь в тысячу ли начинается с маленького шага, верно?» «Знаете китайский фольклор?» – удивленно поднял брови Буш. «Не сказать, чтобы подробно, но пару книг на эту тему одолел», – признался агент СЕК. «Китайцы очень древняя и мудрая нация. Грех было бы не взять их опыт себе на вооружение». «Кстати, насчет китайцев», – вмешался в разговор Шульц. их ракетная ракетно-ядерная программа в последнее время развивается очень быстрыми темпами, а это наводит на определенные мысли». «Если вы имеете в виду подключение Китая к участию в наших договорах, — ответил Воронцов, — то мы такие заходы уже делали, к сожалению, без малейших признаков успеха». «Хорошо», — вернулся в тему Буш. «Оставим пока Китай за скобками нашего обсуждения и сосредоточимся на реальных вещах». «Давайте сосредоточимся», — самым серьезным видом поддержал его романов Я думаю, нет никакого смысла обсуждать сейчас пункты, зачитанные мистером Шульцем. К заключению договора по РСМД у вас путь хоть и не в тысячу ли, но и шагов тут надо сделать не один десяток. Давайте отложим ракеты средней дальности на следующую встречу. А сейчас обсудим то, что в наших протоколах обычно обозначается как «разное». Я не возражаю. Тут же согласно кинул Буш. Давайте обсудим «разное». А вот насчет следующей встречи... Пользуясь моментом, хочу пригласить вас, мистер Романов, столицу нашей страны, Вашингтон, в течение этого года. Скажем, в сентябре. Отличный месяц, улыбнулся генсек. Он мне больше всего нравится. Уже не жарко, но еще не холодно. Листья на деревьях разноцветные. Бабье лето. В Америке этот период называется индейское лето. Ставил свои пять центов Шульц. Коренные обитатели нашей страны массово мигрировали в этот период в те места, где было теплее. Так и устоялось такое название. «Я не против. Пусть будет индейское», — сделал успокаивающий жест Романов. «А в разделе «Разное» предлагаю обсудить совместное совместные американские предприятия, речь о которых была еще в первый приезд мистера Рейгана в Москву». «Я в курсе», — отвечал Буш. «Рональд передал мне все предыдущие наработки. Речь ведь шла про автомобильный завод на базе компании «Форта», так?» и прав авиапредприятие в городе Ульяновске, добавил Романов, совместно с Боингом. И еще можно было бы обсудить совместную космическую программу на базе наших энергий. В ближайшем времени у нас запланировано начало строительства большой орбитальной станции. У советской стороны нет никаких возражений насчет привлечения к этому делу иностранных участников. Предлагаю сделать перерыв на экскурсию по авианосцу. Неожиданно предложил Шульц. У советской стороны, кажется, было такое пожелание. «Да-да», — встрепенулся Романов. «Грешно было бы не воспользоваться такой возможностью. Когда еще мы окажемся на боевом корабле вероятного противника?» Экскурсия, в ходе которой высокие гости посетили все этажи громадного авианосца, продолжалась целый час. Отдельно Романов задержался у ангара с истребителями F-18. «А можно продемонстрировать взлет хотя бы одного такого самолета?» — спросил он у сопровождающего их капитана. Тот совещался не менее пяти минут. Потом вернулся и сообщил, что разрешение получено. В воздух взлетит даже не один истребитель, а пара. А затем будет продемонстрирована посадка на палубу.